Глава четвертая «Любовь» Арина протяжно визжит, машет руками, пытается вырваться из моего довольно крепкого захвата. Ярость накатила резкость, носящей все на своем пути волной. Я не смогла ее проконтролировать. Все, чего я сейчас хочу, сделать этой выскочке хоть чуточку больно, заставить почувствовать хотя бы толику того, что сейчас чувствую я. «Ай, пустите!» «Надо же, какие манеры!» «Даже в такой ситуации Арина относится ко мне крайне уважительно, на «вы» и шепотом, потому что от громкого визга ее голос, похоже, сорвался. Боря, кажется, что его нет в этой комнате. Кажется, что вообще, кроме нас вдвоем с любовницей мужа, никого больше не существует. Есть только я и моя злоба. Боль, обида, разочарование. ощущение зря прожитых лет. Много еще всего копится внутри. Список может быть бесконечным. Но страдания девушки не приносят облегчения. Становится еще хуже. Потому что я понимаю, что даже если я ее сейчас убью в прямом смысле слова, предательство мужа не отменить, не вычеркнуть из памяти, не забыть. И уж тем более никак не смириться. Кажется, что время растянулось в плотную резину. До тех пор, пока я не ощущаю довольно болезненный толчок в спину. А затем мое запястье перехватывает чья-то рука. Думала, что это Борис, но нет. Голос Томы проникает в подкорку сознания. «Отпусти мою дочь!» Сухо и требовательно. Лишь сейчас мое зрение проясняется, и я вижу мужа, стоящего в стороне и наблюдающего за нашей перепалкой. Словно ему это доставляет удовольствие. Слушаюсь указу подруги, разжимаю кулак, на который я намотала каштановые волосы девушки. Та сразу же падает в объятия Тома. Мама, мамочка! — разрывается в рыданиях Харина, уткнувшись в ее плечо. Тома успокаивающе гладит дочку по спине. «Она мне чуть все волосы не выдрала!» Словно маленький ребенок жалуется стерва. Уверена, что фальш в ее плаче слышу лишь я одна. Понимаю, что Арина — дочь Томы, и в любой ситуации она будет на стороне своего ребенка. Но... Едва я представляю на месте Арины свою дочь Лику, я бы точно так с ней не сюсюкалась. И не утешала. — Тише, милая, не плачь. Если она еще раз тебя хоть пальцем коснется, я и сама всю шевелюру обкорнаю. Тамара косится на меня презрительным взглядом. — Что за бред? Почему она во всем винит меня? не Борю, ни свою дочь, которая легла под чужого мужа на двадцать восемь лет старше нее, а исключительно меня. Но Арина будто бы нарочно не то, что не успокаивается. Она начинает рыдать еще громче. Боря прывается сделать шаг ей навстречу, но Тома закрывает дочь собой. От подруги исходит такая ненависть и гнев, что мне становится не по себе. Я знала, что временами подруга сложный человек, непредсказуемый. Но чтобы настолько... «Тома, ты ведешь себя неправильно!» Наконец обретаю дар речи, все еще ощущая себя в жутком кошмаре и, надеясь, что он когда-нибудь закончится. «Я?» – искренне удивляется подруга, которая, судя по всему, станет вскоре бывшей. «Ты набросилась на мою дочь, как базарная бабка!» Ее строгий голос полон укора. И почему-то я в самом деле начинаю ощущать чувство вины. Эмоции взяли вверх, я попросту не сдержалась. Это получилось бесконтрольно. Возможно, Тома права. Мне не стоило так себя вести. А как бы ты себя повела? Будь на моем месте!» Голос сипит, дрожит. Не могу придать ему уверенность. Черт! «Если бы ты застала, не дай бог, мою лику в постели своего мужа!» Взгляд Тамары меняется. Глаза наливаются кровью. Арина продолжает рыдать, что-то бурча себе под нос. Боря избегает прямого взгляда. Понимает, что как минимум против двух обозленных женщин ему лучше не переть. Вот стоит и радуется, пока дело его не касается. «Со мной такого никогда бы не случилось, потому что я слежу за своим мужем. И у нас, между прочим, в отличие от тебя, регулярная половая жизнь. Вот, Любонька, пожинай плоды своих извечных главных болей». Подруга знает мое больное место и ловко им пользуется, от чего я ощущаю себя какой-то никчемной, бракованной, неполноценной. В последнее время у меня стало слишком часто случаться мигрень. Голова болит настолько сильно, что в такой момент ни о чем не думаешь, кроме как о том, чтобы лечь и скорее уснуть. Похоже, это и стало началом конца. Бори надоели мои, как он наверняка сейчас считает, Отмазки от исполнения супружеского долга. И поэтому решил променять меня на другую. Более молодую и работоспособную модель, как бы цинично это сейчас не звучало. И я делилась всем этим с Тамарой. Зря я это делала. Сейчас она публично унижает меня. А я не знаю, что сказать». Задыхаюсь, ощущая, что головная боль снова идет в наступление. «Не надо вешать вину на меня!» Хриплю прерывисто, в горле пересохло, и от этого его неприятно саднит. Затем указываю пальцем в сторону Бори, который поджал хвост и молчит. «Вот кто виноват! Вот кто соблазнил твою дочь!» «Я ее не соблазнял! Между нами все было по согласию!» Защищается Боря, едва ли не стуча кулаками по груди. Да помолчи ты! И до тебя дело дойдет! Не переживай! строго цедит Тома, будучи до мозга костей властной женщиной, привыкшей все держать в своих руках и контролировать любую мелочь. Даже и здесь она умудряется так себя вести. Ай! испуганно взвизгивает Арина, медленно сползая по груди Тома вниз. Ай! Милая, что случилось? Беспокойно шепчет Тамара, встряхивая дочь. «Живот болит! Сильно!» Арина напоминает маленького капризного ребенка. Она ведет себя как-то слишком по-детски. Вот оно, филигранное воспитание Томы и чрезмерная родительская любовь. «Где болит? Покажи!» Арина указывает ладонью на низ живота, а затем оборачивается в мою сторону смотря на меня с хитрым прищуром. «Тетя Люба меня ударила! Нарочно!» жалостливо всхлипывает. «Ай!» Снова корчится от боли. Тамара поднимает на меня взгляд, полный абсолютного гнева. «Что? Я ничего не делала! Только схватила за волосы! Боря, скажи!» «Надеюсь, что у мужа осталась хоть капля благоразумия!» И уважение к нашему долгосрочному браку. Муж пожимает плечами. Строит из себя дурака. Да, я лично видел. Его ответ меня убивает. Просто разрушает все. Сносит на своем пути остатки моей веры в людей. Остается внутри лишь пронзительная, всепоглощающая пустота. Ай, мамочка, помоги! «Мне очень больно!» Арина голосит еще громче. «И сейчас мне кажется, что она не переигрывает». Ее лицо исказилось в страдальческой гримасе. Слезы градом льются из глаз. «Мамочка, мне так страшно! Я же... я же беременна!»